Глава 21. Сев в машину, Вера расстегнула белый норковый полушубок и, положив голову на руль, была готова расплакаться. Она никак не думала, что в Иваново так сложно найти хорошее помещение для аренды. Все, что ей нравилось, стоило довольно дорого, а то, на что хватало денег, никуда не годилось. Где-то требовался капитальный ремонт, который ей был пока не по зубам, а некоторые здания находились на окраине города практически в недоступном месте. Да, возможно, если бы у нее была наработана клиентская база в Иваново, так она бы и так не переживала. Но кто поедет на маникюр к неизвестному мастеру туда, где черт ногу сломит? Она решила для себя. Кабинет должен находиться в доступном месте. И при парикмахерской. Но на такую роскошь средств катастрофически не хватало. Из тех денег, что у нее остались после покупки машины, она купила родителям новую бензопилу, так как старая сломалась и не подлежала ремонту. И заплатила добросовестное пожертвование в детский сад, куда вскоре пойдет Дениска. Заведующая тонко намекнула, что с большим удовольствием примет Дениску посреди года, если Вера поможет садику. Сами понимаете государству наплевать на то, что наши детки мерзнут в группах, окна меняем за счет родительских средств, игрушки и линолеум тоже. В общем, все сами, все сами, вздыхала заведующая. В группе, в которую определили Дениску, еще не закончился карантин по ветряной оспе. И он вот уже как три недели сидел с бабушкой и дедушкой. Что очень не нравилось Вере. Отец как ушел в запой после Нового года, так и не мог оттуда выбраться. Не помогали ни беседы с ним, ни крики, ни угрозы, что выгонит из дома, ничего. Кодироваться тоже напрочь отказывался аргументируя тем, что по пьяни ему становится плевать на вечные ворчания и претензии со стороны жены. «Вот зачем ты новую пилу купила, Верка?» — спросил вчера отец. «Все равно лучше этой пилы, что чистит картошку, не найти». Отец кивнул на Ольгу Николаевну и залил в себя стопку водки. «Не ради меня, а хотя бы ради внука. Веди себя нормально, пап». «После развода получу свою долю и купим себе жилье, Уж продержался бы до этого времени», — уговаривала его Вера. «Да плевать он хотел на всех», — гаркнула с кухни Ольга Николаевна. «С утра уже за бутылкой сбегал. В следующий раз дом запру. Будет ночевать в сугробе». «Ничего, ничего. 40 градусная меня согреет», — посмеялся отец, закусывая соленым огурцом. Дашка предлагала Вере перекантоваться у них, но она отказалась, решив, что будет неудобно теснить друзей, учитывая, что они живут в однокомнатной квартире. А больше пока пойти было некуда. Вот и приходилось терпеть выходки отца. Благо, развод уже через неделю. Вера всем сердцем надеялась, что он состоится без всяких переносов слушания. А если затянется, то останется разве что побираться по знакомым и залезать в долги. «Есть еще вариант продать машину». Вера уже сто раз пожалела, что поторопилась с покупкой и не учла непредвиденные расходы. «Подумайте, подумайте, я вас не тороплю. Но сами понимаете, что такое помещение долго пустовать не будет». Улыбалась молодая хозяйка двухэтажного здания, в котором расположен салон красоты Шанталь. Вера вздохнула, вспомнив про цену, которую та запросила за аренду и обвела взглядом большой светлый кабинет. Здесь тебе и кондиционер, и диванчик в зоне ожидания, и панорамные окна, и раковина прямо в кабинете, и расположение в самом центре Иванова, рядом с садиком, в который пойдет Дениска. Но эту всю красоту Вера пока не готова была потянуть. Попрощавшись с смелой девушкой, Вера села в машину, и перед тем, как съездить на следующий по списку адрес, отправилась перекусить в один из ресторанчиков. Заказав еду, Вера достала список адресов и вычеркнула из него салон «Шанталь». «Вера? Не может быть!» — раздался голос рядом с ее столиком. Подняв голову и увидев бывшего одноклассника, Вера даже слегка растерялась. «Игорь, вот эта встреча!» — воскликнула она с улыбкой. Хирург и хозяин нескольких клиник в Иваново выглядел на все сто. Как и в прошлый раз, его светлые волосы были стильно уложены на пробор, на нем отлично сидело черное строгое пальто, под которым виднелась белая рубашка с темно синим галстуком в цвет классических брюк с четкими стрелками. Через несколько секунд Вера поняла, что их молчаливое разглядывание друг друга немного затянулось и, прокашлявшись заговорила первой. «Заскочил пообедать?» «Да, здесь отлично готовят». Вешая пальто на вешалку, ответил Игорь. «Не против, если пообедаем вместе?» — неожиданно предложил он. «Я только за...» — кивнула Вера и отложила в сторону блокнот. К их столику тут же подоспел официант. Игорь, не раздумывая, ткнул пальцем в несколько позиций из меню. «Что тебе заказать?» Подняв голубые глаза на Веру, спросил Игорь. «Я уже сделала заказ, спасибо». Игорь прищурился и с наигранной серьезностью спросил. «И творожную запеканку со сгущенкой тоже взяла?» «Господи, я и сама уже не помню, что любила в школе, а он помнит такие мелочи», — округлив глаза подумала Вера. Снова взялась за рисование. Кивнув на блокнот, спросил Игорь. «Ох, если бы!» — грустно улыбнулась Вера. Здесь список адресов, где можно арендовать помещение. Ух ты! восхитился Игорь. Солтыков расширяет бизнес, решил открыть салоны у Ивы Иванова. Вера вздохнула. Ей не очень хотелось сходу выкладывать Игорю о разводе, но на ум пришла мысль. Может, Игорь, как сторожил Иванова, подскажет ей, где найти хорошее место за небольшие деньги. Для себя еще. Мы... «Мы со Львом разводимся, и я с сыном переезжаю жить в Иваново». Вера заметила, как Игорь слегка улыбнулся, но тут же взял себя в руки и стал серьезным. «Неужели все так запущено?» «Не представляешь, насколько». Вздохнула Вера и вкратце поведала Игорю, что ушла от гуляющего мужа. Конечно же, умолчав про Кристину. «Как вообще можно гулять от такой женщины?» Возмутился Игорь и в качестве поддержки взял Верину руку. «Надо быть полным идиотом, чтобы упустить такое сокровище». От этих слов Вера засмущалась. Еще пару месяцев назад она бы точно сделала Игорю замечание и попросила обойтись без заигрываний и прикосновений. Но теперь ее мало волновало, чтобы подумал Лев, увидев их вместе. Поэтому и не выдернула руку из теплой ладони Игоря. Официант поставил на стол тарелки с едой. Игорь удивленно посмотрел на макароны с колбасой, что принесли для Веры, и, сделав какие-то выводы, спросил. «Может, нужна какая-то помощь?» Вера открыла блокнот и пододвинула его к Игорю. «Ты ведь город хорошо знаешь, не так ли? Можешь подсказать, куда из этих адресов можно податься? И желательно, чтобы цена за аренду была не заоблачной». Игорь тут же отмел большую часть вариантов, объяснив это тем, что он не так давно искал помещение для очередной клиники и хорошо промониторил рынок недвижимости. «А вот сюда было бы неплохо». Он указал на салон «Шанталь», в котором Вера как раз и побывала полчаса назад. «Тут с одной стороны здание цветочный магазин, а с другой салон красоты. Почему то его вычеркнула?» «Сумма неподъемная». «Так это же не проблема» зато место проходное надо брать но вер давай без но договорились ослепительно улыбнулся игорь аренду проплачу не переживай еще ведь и мебель нужна правильно вера кивнула тогда давай после обеда прокатимся до салона еще раз все посмотрим и мы заключим договор а потом поедем заказывать что там нужно из мебели уточнил он «Маникюрный столик и два стула, а все остальное у меня есть». «Вот и порешали», — подмигнул Игорь и закинул в рот кусок мяса. «Спасибо тебе огромное, ты настоящий друг», — выходя из мебельного магазина, поблагодарила Вера. «После развода все возмещу, обещаю». «Да прекрати ты уже, Вер, ты мне не чужая». Игорь заботливо застегнул Верен полушубок и положил руки на ее талию. Если нужны будут деньги, жилье или просто захочешь встретиться, то звони, ладно? Я понимаю, что тебе пока не до свиданий, но все же знай, что я готов к встрече с тобой в любое время суток. Игорь поцеловал Веру в щеку и открыл дверь в ее Мерседес. Всю дорогу до поселка Вера пребывала в отличном настроении, радуясь, как все здорово сегодня сложилось. Но стоило ей подъехать к дому, настроение тут же сошло на нет. «Пусти, Ольга, а не то дверь выломаю!» — кричал на всю улицу пьяный отец, ударяя ногами по двери. А из дома слышался Денискин плач. Вера, не закрыв машину, бросилась к дому, отпихнула от двери разбушевавшегося отца, открыла своим ключом, рванула в комнату и забрала из рук матери рыдающего Дениску. Мама, мама! Задыхался от слез Дениска. Дедушка сказал, в тот дом подозрет! И ребенок еще пуще разрыдался, прижавшись к веренной груди. Ну все, процедила сквозь зубы Вера. Ни минуты больше не останемся в этом доме.